Глава шестнадцатая. Непутевые. Опушка леса. Ведьмин домик. Агата Макфеевна. «Отблагодарит она!» — прокряхтела Цинька, переводя хитрый взгляд своих непривычно молодых глаз на ту самую Агату, жующую в уголочке жареные каштаны из бумажного кулька. «Как же от нее дождешься! Ну-ну, не ворчи!» сама Мамакфеевна только рукой махнула, доскинула да Скоролупов, стоящий на полу мусорный горшок. К тому моменту, когда связь с внучкой прервалась, бабуля Рияна отложила перекусы и тот же миг кинулась обратно к Уркулусу. Стала дальше следить за развитием событий, иначе говоря, за поучатами Жужмы, которая даже после смерти никому покоя не давала. Жила в умах людей, привыкших бояться всего подряд. Так «Глазки-то ентим монстрятам я отведуть», — шепнула ведьма себе под нос. А после того, как увидела, сколько там глазищ каких, сплюнула от отвращения в угол, тьфу, и проворчала следом. «Гадость-то кака!» «Это ж кто енту-тварину в наш-то мир притащил?» Отродясь, не встречала таких глазастых пауков. «Ты ента, давай тама, ищи лучше спасителя женишку риянки-то, а то магией носик наш обделён». «Тьфу ты, глупая!» — встряла в разговор Шильда Вальдовна. Сидя в углу, она то и дело грызла свой пророческий ноготок на мизинце и потому молчала. таня «Да не обделён, а истощённый он! Сама видала, чего творил наш траводел!» «Да не траводел, а парфюмер!» — поправила её Агата. «Как будто есть разница!» — понеслось ей в ответ с разных сторон. «Да, жалко такого терять!» — как бы меж делом добавила Ядовна к сказанному ну вас у всех! Чего, енто припёрлись, если они помогаете?» «А?» – вознегодовала Макфа, усиленно суча пальцами над Уркулусом. И снова картинка переместилась к вымершей городской площади, укутанной серой от пыли и потому ещё более кучерявой паутиной. Помощь пришла откуда не звали. Памятуя о прошлой помощи с эльфятами, в разговор встряла молчаливая Кряковна. Отпихнув Агату от стекляшки, она скороговоркой пояснила – «Иди давай, котёл ставь да зови других жёнишков на помощь твоему родственнику будущему, а мы тут, ама, дружненько глазки да поотводим. Аль не ведьмы мы потомственные?» «Ведьмы, в ведьмы», — подтвердила оставшаяся троица из самтовских ведьм Белого квартала. «А то», — подытожила старшая Вальдовна, а после подначила, оглядывая троих с виду девиц, собравшихся вокруг стола. «Ну что, тряхнём?» «Тряхнем!» — подтвердила злояда. И четверка занялась делом. А Макфа поспешила выскочить из лесного домика на опушку, да посеменила обратно к крепостной стене Цамта, чтобы поскорее добраться до своей лавки. «Ох, дура я, старая я! Архимагистр у нас есть! Али нет?» Бабушка Рияны хотела было вернуться в домик, да только в тот же миг передумала. Рукой махнула себе за спину со словами «Пускай бабки пока делаем си а я заводно и охотника нашего позову. Может, и его с собой риянкин мажок утянет на подмогу вместе с дружком из агентства детективишного». Этим и занялась, двинувшись по тропке меж реденького леса, где встречались сплошь пихты да ели, а иногда и кедры, растущие вдоль главного тракта до кешты. Изредка тишину нарушало негромкое ворчание ведьмы. «Тьфу, и все!» Особливо Йента Трайкин мажок. И как он тилька допустил подобное со своей семьей. Тьфу! Глаз да глаз за ними всему нужен. Глаз да глаз. Цант. Оранжевая улица. Парк. алан Дрейк. Посадка поваленных деревьев на соседней от приюта улицы была в самом разгаре. Совесть — штука вредная заставила охотника за нежитью отправиться с повинной к префекту и сознаться в содеянном. И потому Алан Дрейк, сейчас уже битый час вместо домашних дел по приготовлению к свадьбе, был вынужден заниматься восстановлением пригородного парка, который недавно разворотил ночью, учуяв опасность. Поэтому ныне был вынужден сажать молодняк для искупления вины. Благосердобольные соседушки Саяны поделились с саженцами. Кто чем богат, кто кустами рябины, кто яблонями годовалыми, кто и вовсе рассаду на цветы горшочные предоставил. «Сажай, сажай!» – подгонял его заместитель префекта. Скользкий, худой и в целом несуразный мужчина непонятного возраста с шапкой мышиного цвета волос. Его скрипучий голос в очередной раз полоснул слух. Сидящие на лавочках Матроны скривились и не удержались от едкого замечания. «А ты сам чего это стоишь?» подала голос Клавдия Агафоновна, уважаемая жительница, ближайшей к парку улицы. «Закатывай рукава свои и присоединяйся, коль такой умный. Вот-вот, командовать каждый могёт», поддакнул знакомый дедок из-за её спины. «А как за лопату взяться? Ой, а сам-то...» подначил его кто-то из наблюдателей, собравшихся дружной толпой вокруг одинокой лавочки через дорогу от парка. Стояла она аккурат возле жилых домов. «А что я? Я могу!» — воскликнул в ответ дед. Покраснел, запыхтел и стал трясущимися руками дергать рукава. Точнее, посеревшие от частой стирки манжеты когда-то, видимо, белые рубашки. «Я тебе дам могу!» — остудил его пыл та самая Клавдия. «Давненько тебе лекаря вызывали радикулит лечить!» «Но...» Движения дедули замедлились, однако он не прекратил попыток отыскать злосчастную пуговицу. «Но я...» «Да-да, поняли мы все, что ты можешь взяться за лопату. Да так с ней прямо в гроб ляжешь». Прекратила всякие прения Агафоновна. «Ну а ты, зам Карлыча, как тебя там по имени, не помню. Вот ты-то нам и покажи, для чего городу такая власть нужна, коль она боится руки запачкать на благо жителей, а?» Разодетый в черные штаны со стрелочками и на подтяжках, идущими по бокам от небольшого живота для приличия спрятанного в серую шелковую рубашку, служащий вздернул кверху массивный подбородок с ямочкой и проигнорировал слова старосты улицы. Да только Агафоновна уже обратила все свое бдительное внимание на заместителя префекта и потому не отстала. а, -а, -а так и знала, что в муниципалитеты принимают только белоручек», А отвечая на вопросительные взгляды своих соседей, пояснила «Ну, тех, которые печь-то растопить не могут, не то что с саженцами возиться и в земле колупаться». «Да как вы смеете?» — возмутился зампрефекта в ответ. алан Дрейк, меж тем, лишь хмыкнул, утрамбовывая руками землю, только что насыпанную корневищу молоденького дерева. Собирался уже было подняться с колен, чтобы перебраться к размеченной ранее клумбе, в которую и думал посадить растения из горшков, в завершении отработки. Как вдруг возле него возник, словно из ниоткуда, какой-то странный субъект в темно-синем атласном заморском костюме, расшитом золотыми нитками и мягких тапочках из того же материала. И все бы ничего, ведь ничто в поведении прибывшего не выдавало агрессии, хоть тот и был велик, даже чересчур выше Алана как минимум на голову, если бы не схваченный под мышку архимаг Ирвиндтвецкий, это который Ром Архальгус. Правда, от него исходил страшный смрад, позволяя оценить его не кондицию, а если по-простому, тот был непозволительно пьян. Но что удивительно, в сознании, хоть и помутнённом, дрэсс подал голос Ромар из скрюченного состояния. «Здравствуй!» – поздоровался алан удивленно округлив глаза. Боевую стойку он принимать не стал, лишь отыскал взглядом воткнутую в землю лопату. «Вы кем будете?» – крикнула Славочке Клавдия, моментально проявив интерес к новоприбывшим. «Я жених Девы Яны!» – прогромыхал грудной бас Серокожего на всю улицу. «Кто из вас тут муж Дрейк?» «Муж? Чей муж? Кто муж?» раздалось Славочке разными голосами. «Где муж? Мой муж? Или его муж? А у него есть муж? Тьфу ты! Не говори ерунды! Муж Яны?» — переспросил алан соображая в уме. «Это который?» А сам додумал с негодованием, уж не Саяны ли, жених или все-таки муж, не тот ли, который исчезнувший? За считанные мгновения великого и храброго охотника за нежитью успел исковать страх, пот выступил на лбу, сердце ёкнуло, пока в разговор в очередной раз не влезла пьянь, которая хальгус. «Трой! А, так вы наверняка про дочек Дорин!» облегченно выдохнул алан Улыбнулся и стал оттряхивать руки, чтобы подать ладонь для рукопожатия. Быстро управившись с конками земли, он произнёс «Я будущий муж Саяны Дорин!» Но гигант молчал, лишь голову чуть склонил набок глядя почему-то в сторону Ромара. Пояснения Архимага не заставили себя ждать. «Это ее мать!» «Принято!» — согласился гигант. А после, наконец, представился. и «Я Шияр Шиян! В соответствии с уговором с колдуньей Агатой Макфеевной Равенской, берущей свои корни от...» «Давай только не здесь, а!» — проскулил Ромар. «У нас же время не в обрез!» «Принято!» Вновь согласился гигант, после чего, наконец, протянул руку охотнику, сжал. И вся троица исчезла, как и не было. Прям раз — и парк опустел. Разом на три человека. Присутствующие даже рты от удивления раскрыть не успели. «А как же отработка? Как же клумба?» Первым отошел от изумления зам префекта. Глядя на цветы, оставшиеся стоять в горшках возле свежей посадки, еще и нахмурился. Агафоновна довольно хмыкнула и резонно бросила. «Как-как? Деревья вырваны, деревья посажены, долг уплачен. А клумбу ты нам сейчас и организуешь, продемонстрируешь, так сказать, свои навыки и умения». В толпе стоящей подли лавочки дружно закивали. А зам Карлыча, глядя на единодушное решение представителей улицы, решил не спорить и горестно вздохнул. Лишь проворчал себе под нос. Вот уж и не думал, что поднявшись в должности от селекционера и городского садовника аж до заместителя префекта буду вынужден вновь заняться старым делом. После чего новый работник стал демонстративно расстегивать манжеты своей рубашки, чтобы засучить рукава.